Пиратская. заброшенный остров стал брошенной костью. На башне его крепостей нацелены стрелы, стрелков оголтелых, пиратов различных мастей, На шхунах старинных. Он картой невинной разыгран был множество раз. В лукавстве дурманом, в угарели пьяном, под маршей бравурный экстаз. И снова кликуши, и в души, и в уши Льют смуту и сеют раздор. И в мантиях черных арбитры бесспорный спешат огласить приговор. Дельцам и зевакам не имется, однако, За дальнюю далью морей. Кричат «Это что же? Не смиримся с ложью! Нам правду подайте скорей!» А правда одна, и она неизменна. Там небо, песок и волна — И тень от лозы, и бурлящая пена, и звездных ночей тишина. А правда не может во лжи раствориться, не может исчезнуть, как дым. Там льются дожди, и там кружатся птицы. Кому-то случилось там просто родиться и звать этот остров своим. 2015 год